Глава 7. Вера и молитва Что такое вера? Веру часто путают с убеждением. Быть убежденным в чем-то, значит принимать это за истину. Если ты считаешь, что что-то является истиной и делает тебя счастливым, и если это тебе на пользу, Ты живешь согласно этому убеждению и делишься им с другими. Те, кто с ним согласен, могут принять его как свою истину. Те, кто не согласен, не примут. Однако эта истина определяется восприятием и будет изменяться вместе с твоими убеждениями. Вера, будучи более фундаментальным понятием, чем убеждение, В то же время является понятием более широким. Священное Писание определяет веру как подтверждение наших надежд и доказательство невидимого. Когда ты руководствуешься верой, ты доверяешь знаниям, которые не ограничены твоей системой убеждений. В глубине души ты знаешь, что существует куда более обширная картина ты не сомневаешься, что получишь то, что заслуживаешь и что хочешь получить из неограниченных источников Вселенной. С тех пор, как Иисус передал миру свое послание любви и веры, прошло почти два тысячелетия. Пора, наконец, начать жить согласно его глубокому и мудрому учению. Обладать верой значит непоколебимо верить в присутствие Бога внутри нас. Нас учили молиться словами «Боже, помоги мне!» Произнося эти слова, мы обращаемся к своему внутреннему Богу. Он существует не где-то вне нас, издалека управляя Вселенной, а в сердце каждого живого существа. Когда ты видишь в себе живое проявление Бога и чувствуешь в себе Его великую силу, ты можешь достичь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 Идя сюда, не захватил с собой зонтик? Когда вера живет у нас в сердце, перед нами не стоит вопрос, получим мы или нет то, что хотим получить. Часто мы делаем это неосознанно. Например, само нажатие на кнопку выключателя при входе в комнату уже является актом веры. Мы не сомневаемся в том, что загорится свет. Когда ты заказываешь новую машину, Ты выбираешь модель, цвет, дополнительное оборудование и подписываешь контракт с дилером. Не беспокойтесь, заверяет он тебя. Ваша машина будет через 6 недель, как вы заказали. Я позвоню вам, как только она прибудет. Это акт веры. В течение этих 6 недель ты веришь, что машина будет доставлена точно в срок. На улице? Ты начинаешь обращать внимание на машины той же модели, говоря себе «такая же, как моя». Тебе не составляет никакого труда визуализировать себя за рулем. Ты захотел купить машину, ты совершил действие, чтобы ее заказать, и ты ее получишь такой, как представлял. Ты верил в то, что представлял, и ты заставил это произойти. Тебе стоит только раз о чем-то попросить и ты быстро получишь все, что пожелаешь, если веришь, что результат уже налицо. Если ты просишь об одном и том же несколько раз, значит у тебя нет уверенности в том, что ты это получишь. Сила веры поможет тебе превратить мечты в действительность. Будь терпелив и знай, что они исполнятся. Если ты произносишь общую аффирмацию, не вкладывая в нее достаточно энергии – это молитва. Если ты что-то формулируешь и одновременно четко визуализируешь – это вера. Ясно представь себе то, что ты хочешь получить. Почувствуй результат. И оно твое. В Евангелии от Марка Иисус говорит «Все». Чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Все возможно для того, кто верует. Вера и гору с места сдвинет. Осознав свою связь со Вселенной, со своим внутренним Богом, ты поймешь веру. Оглянись вокруг, присмотрись к гармонии нетронутой природы, и ты не сможешь не восхищаться волшебством заходящего солнца, широтой океана или покоем звездного неба. Во Вселенной царит гармония. Куда бы мы ни бросили взор, Вселенная пребывает в равновесии с собственными пульсациями. Каждое утро поднимается солнце, каждую ночь светит луна, планеты кружатся в своем танце, Морские приливы точно следуют ритмам Вселенной. Существует божественный замысел. Ты можешь почувствовать его в своей душе. Там находится вера. Открой ей объятия и проживи свою жизнь так, как было задумано. Здесь есть все, только бери. Это наше божественное наследие. Нужно просто попросить. Бог даровал нам свободную волю, чтобы мы могли прожить свою жизнь так, как хотим. Нам принадлежит право владеть всеми богатствами Вселенной, конечно, не считая того, что принадлежит другим. Если у другого есть что-то такое, что хотелось бы иметь тебе, попроси Бога о том же и для себя. Закон изобилия гарантирует миллиардам людей, Право пользоваться солнцем, воздухом и всеми богатствами земли. Тот же закон применим ко всем материальным благам. Божественное наследие универсально. Материальное благополучие существует для всех нас. Ты имеешь право быть богатым. Нужно только заявить о своей доле в этом наследстве. Единственная разница между тобой и тем, кто полностью обеспечен материально, в степени веры. Он верил в возможность достижения того, чего он достиг. Ты должен сделать то же самое. Разум не является источником веры. Ее источник – наше сверхсознание, наш внутренний Бог. Если ты визуализируешь своего внутреннего Бога в виде Солнца, то вера – это солнечный луч, который связывает тебя с Ним. Вопреки разуму, вера принимает, не спрашивая, как и почему. Когда мы обладаем верой, мы обладаем абсолютной уверенностью. Мы не сомневаемся, что то, чего мы хотим, уже существует, и нам остается же заставить это произойти в видимом мире все величайшие достижения человечества результат веры у того кто прежде чем поверить хочет увидеть нет веры если бы так поступали все человеческие существа вряд ли человечество смогло бы многого достичь всякий раз говоря когда у меня будет то или это, я буду счастлив, тогда я смогу, ты подтверждаешь, что тебе не хватает веры. Шаг 1. Признай, чего ты хочешь. Шаг 2. Начинай действовать. Шаг третий. Знай, что ты должен этого достичь. Если ты считаешь, что отпуск, проведенный с семьей, сделает тебя счастливым, Покажи, что ты веришь в это. Забронируй поездку. Раз ты решил, что поездка должна состояться, отправляйся в бюро путешествий и внеси задаток. Ты на правильном пути. Все, что от тебя требуется, это акт веры. Божественный закон утверждает, что утром встанет солнце и что, посеяв бобы, ты соберешь бобы. Достигать в жизни того, чего ты хочешь достичь, совершенно естественно. Ты обладаешь той же силой, которая проявляется в божественном законе. Для силы Бога, которая находится внутри тебя, совершенно естественно проявлять все, что бы ты не нарисовал в своем воображении. Бог, подобно электричеству в нашей квартире, представляет собой великую природную силу которую мы не можем увидеть, мы не знаем, откуда она происходит, не понимаем, как она работает, и все же мы знаем, что она существует. Если ты входишь в помещение, и там темно, это еще не означает отсутствие электричества. Его нет только в том случае, если ты не нажал на выключатель. Каждый акт веры – это включение света. Чем больше веры, тем больше Света. Все обретает большую ясность. Видишь, как все просто. Единственное, что от тебя требуется, это прикоснуться к выключателю. Тебе ничего не нужно знать об источнике электричества или о том, как оно работает. Ты только должен прикоснуться к выключателю. И если ты принимаешь энергию Бога в себе, Она проявляется через тебя. Используй ее широко и свободно. Все, что существует в видимом мире, берет свое начало в мире невидимом. Будь то здание, самолет или твой костюм. Вначале эти вещи должны были обрести форму мысли в чьей-то голове. Ты имеешь доступ к этой творческой силе. Любой человеческий замысел уже существует в невидимом мире, человек использует свой разум, чтобы взять его оттуда, и свои мысли, чтобы способствовать манифестации этого замысла. Когда ты ясно что-то представил в своих мыслях, остается лишь предпринять действия, чтобы проявить задуманное тобой в видимом мире. Это элементарный процесс. Вынашивая созданное в своем разуме, ты будешь излучать вибрации, которые необходимы для привлечения в твою жизнь нужных людей. Ты будешь знать, какое действие следует предпринять и сумеешь найти нужное место, чтобы материализовать свои мысли. Но это работает также и в отрицательном плане. Если ты визуализируешь нечто негативное для себя, оно тоже материализуется. Используй свою веру для создания положительных переживаний. Их множество в пределах твоей досягаемости и более чем достаточно для каждого из нас. Ты сам должен заявить о своей доле. Если, например, накопились невероятные запасы пшеницы, которые просто ждут, чтобы их востребовали, не имеет значения. Будут они востребованы или нет? Это не изменит того факта, что она здесь и ее можно брать. Тебе просто нужно черпать из своих запасов. Не трать зря времени. Начинай прямо сейчас использовать свою силу, развивая веру. Начинай прямо сейчас создавать свое счастье в своей жизни, чтобы ты мог поделиться им с другими. Ты не можешь дать то, чего не имеешь. Если ты полон сомнений, страхов или беспокойства, ты не сможешь поделиться с другими счастьем. Ты сможешь поделиться только сомнениями, страхами и беспокойством. Начинай любить себя, заботиться о себе и позволь, чтобы с тобой происходили замечательные вещи ты будешь автоматически делиться всем этим с другими людьми. Отправляясь в путешествие, ты знаешь, куда едешь и уверен, что попадешь на место назначения. Какие бы средства передвижения для этого не выбрал – машину, поезд или самолет. Если место твоего назначения – внутренний покой, позволь себе туда прийти. Верь, что у тебя внутри есть все необходимое для такого путешествия. Перестань думать и отдайся своей вере. Просите, и дано будет вам. Уверовав в себя, ты обнаружишь, что твоя вера в других людей тоже возросла. Это удивительное открытие. Если ты поймешь, что все происходит внутри тебя, а не снаружи, На тебя больше не смогут влиять недобрые люди. Тех, кто верует, влечет друг к другу. Общая положительная энергия их веры зажжет зарю новой эры любви. Иисус учит нас вере, говоря, «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться,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 Беспокойство о завтрашнем дне ни к чему хорошему не приводит. Признав, что ты обладаешь силой удовлетворять свои потребности по мере их появления, ты всегда будешь достигать намеченной цели. Нет необходимости копить деньги или страховые полисы на старость. Подобная забота о своей будущей безопасности отражает твой страх и неуверенность. Ты убежден что все возможности добывать деньги, которыми ты обладаешь сейчас, в старости будут утрачены. Сейчас ты принимаешь силу Бога в себе, но считаешь, что в будущем ее там не будет. Вместо этого ты должен верить, что когда ты станешь старше, твоя мудрость и опыт помогут тебе получить все, что пожелаешь. И доставаться все будет даже легче, чем сейчас. Зачем копить лишнее? Значительно важнее сосредоточиться на том, в чем ты нуждаешься сегодня. Присутствовать в этом мгновении, быть благодарным за это мгновение – вот что важно. Говорят, что успех измеряется степенью твоей признательности. Если ты испытываешь истинную благодарность за все, что получаешь каждый день, ты будешь продолжать получать все, В чем нуждаешься? Беспокойство блокирует поток изобилия и становится препятствием на твоем пути. Вынашивай только прекрасные мысли, и твоя жизнь примет удивительный оборот. Упражнение к главе 7. Первое. Обрети веру, соверши прыжок. Выбери что-то такое, чего тебе уже давно хочется, и заставь это случиться прямо сейчас. Второе. Если требуется внести задаток на приобретение чего-то материального, на отпуск и тому подобное, сделай это. Если телефонный звонок может помочь сдвинуть какое-то дело с места, позвони нужному человеку. Третье. Ничего не откладывай на потом. В жизни свершение всегда должно предшествовать обладанию. Если ты думаешь, когда я выиграю много денег в лотерею, я куплю дом своей мечты и буду счастлив, то идешь против законов природы. Четвертое. Не жди, пока ты... Заполни пропуск, чтобы быть счастливым. Сначала почувствуй себя счастливым, потом совершай действие. Ты получишь то, что хочешь получить. Пятое. Повторяй приведенную аффирмацию и переходи к следующей главе. Я верю в великое божественное наследие, которое я несу в себе, и черпаю из него все, что мне нужно». И тогда, когда мне нужно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.